Глава девятнадцатая «Может, ты вправду чёрт!» Мы с парнями стояли над разорванными мешками, любуясь их растоптанным и погрызенным содержимым. «Кто ещё мог устроить такое?» Я Егора прекрасно понимал. Да и остальных, кроющих матом неизвестную скотину, тоже. Вчера из-за суеты с кухней увести накопанную картошку не успели. Машину забрал Коновалов, погрузив в нее пропавшие продукты и отправившись к директору колхоза ругаться. Точнее, искать выход из положения, ведь без ведома начальства нам вряд ли бы выдали такое дерьмо, а теперь нужен был козел отпущения, на которого можно свалить все косяки. Мой вчерашний заход на КГБ изрядно напугал комиссара. И было отчего. Конечно, такими мелочами комитет не занимался, но упоминание личного знакомства с начальником второго управления все меняло. Кому, как ни Артему, знать, насколько в Советском Союзе были важны личные связи, как мне успела шепнуть Александра, прекрасно понявшая, кого она должна благодарить за помощь. Наш комиссар был родственником кого-то из руководства техникума, поэтому и получил эту должность. И с одной стороны в этом не было криминала. Все так делали. С другой, ровно за это же вполне могли прижать. Эдакий дуализм в действии. Мол, вроде можно, но если что, не обижайтесь. Короче, пока мы наводили шороху на базе, остальные ребята вполне себе работали и сумели накопать довольно приличное количество картошки. Оно и понятно, такой-то толпой, пусть даже лопат по-прежнему на всех не хватало. Глубни погрузили в мешки и оставили там же, на поле. Только оттащили ближе к лесу в траву, чтобы уж совсем не наглеть. Логика была простая. За одну ночь украсть их не успеют. А завтра будет машина, погрузим и увезем. Я бы и сам так сделал. Просто, дешево и сердито. Только вот утром, когда мы пришли на работу, оказалось, что всю картошку кто-то самым паскудным образом перепортил. Мешки были буквально выпотрошены, картошка подавлена, перемазана землей и частично сожрана, а вокруг места, где она хранилась, масса следов копыт. «Да ну нафиг! Какой черт?» — экспрессивно начал Егор. «По-любому скотин какая-то отметилась! Костом или свиньи!» «Свиньи здесь бы и спать легли», — возразил ему кто-то из парней. «Да и мешки, вон, видите, словно в споро-то чем-то, будто ножом резанули». «Кто-то из местных нагадил?» Тут же посыпались предложения. «Пригнал скотину, мешки порезал, высыпал, что поинжирали, а потом угнал стадо обратно». «Два вопроса. Я в версию с чертом не верил, но и в местного хулигана тоже не особо. Зачем? И на хрена Чисто нагадить? Да ну нафиг!» «Да ты просто деревенских не знаешь!» фыркнул кто-то. «Мы постоянно с ними в контрах, каждый раз на дискаче мордобой. Да и так подгадить они всегда рады. В прошлом году было, колеса на грузовике проткнули. Шофер тогда материл так что я три новых слова узнал. Да и так, помелчи обязательно насрут. По-любому гнал стад домой, увидел картошку и натравил животных. Так и было, зуб даю». «Вариант», — кивнул Егор. «Надо следы проверить, куда пойдут, найти этого хулигана и поговорить как следует». «Для спонтанной гадости слишком много разрушений», — я покачал головой. «Здесь сколько мешков было? Штук сорок? Вы прикиньте только, каждый разрезать, сколько времени уйдет. Да и не сожрали бы козы или коровы столько. Свиньи, те сырую картошку не очень». Да и кто свиней вообще пасет? А для спланированной акции слишком сложно. Вот если б мы уже неделю работали и каждый день мешки оставляли, тогда я б поверил в пакость от местных. А так, за одну ночь все организовать нереально. «Мужики! Мужики!» К нашей толпе подбежали двое парней и остановились, переводя дух. «Мы все узнали!» «Сколько приток у Дуная?» Я тут же привычно отреагировал бесполезным вопросом, вызвав удивление окружающих. «Ну, вы ж все узнали!» «Да не!» — отмахнулся один. «Мы по следам прошли. Короче, это дикие кабаны!» «Уверены?» — нахмурился Егор. «Я его понимал. Новость была не из приятных». «Точно дикие?» «Сто процентов!» — второй тоже пришел в себя. «Да». Я с батей часто на охоту хожу, и кабанов тоже бил не раз. Их следы 100 — сто процентов, и уходят в лес. А тут пришли, пожрали, изгадили все, и туда же вернулись. Так что ошибки быть не может. ки свиньи — это. Больше некому». да почесал в затылке титов, и я его прекрасно понимал. «Не было печали. И что с ними делать? А если они снова припрутся?» «Не если...» «А когда?» — поправил я товарища. «Эти твари распробовали картофан. Теперь не отстанут. Надо охотников подтягивать. Если в деревне нет, значит, из Машкова или из города. А то, может, очень неприятно получиться». «Да фиг с ними, с приятностями!» — отмахнулся один из парней следопытов. «Тут в бы остаться. Кабан, зверюк страшное, он как в мешке располосовали. Задрать можно раз-два». «Однозначно надо охотоведов вызывать, иначе жоп может приключиться!» Коновалов будет в восторге. Мы переглянулись с Егором и кивнули своим мыслям. Но и выбора особого нет. семён Титов отошел позвонить и через пару минут вернулся не слишком обрадованный. Сможешь взять на себя сторону, где мужики тропу нашли? Присмотреть там что да как? Артем не проникся, да?» Впрочем, это было скорее утверждение. «Ладно, сделаю. Но мне не нравится, что здесь происходит. Так и запишите». Для начала я все-таки сходил и лично посмотрел на Кабанью тропу. Впечатлился. Следы крупные, четкие. Такие действительно можно принять за чертины, если бы нечистые существовали. Но вроде Тихомиров упоминал, что среди демонических гостей они не встречались — «Значит, и нагнетать не стоило». Единственное, что меня смутило, так это как шли звери. До какого-то момента из леса выходил всего один след, будто кабаны шли гуськом, наступая на одни и те же места. С другой стороны, я где-то читал, что звери часто так поступают, мол, вожак выбирает путь, остальные повторяют. «Да и что я вообще знаю о дикой природе?» Я всю жизнь, даже уже полторы жизни, в городе провел. Редкие выезды на пикник — не в счет. Единственное, меня смущали две вещи. Пройдя немного по тропе, я наткнулся на ямки, один в один похожие на кабанье следы, за исключением размера. Ведь не бывает же кабанов с размером следа больше ладони взрослого мужчины. Не бывает ведь, правда? И еще один момент. Зайдя в лес, я снова почувствовал чье-то присутствие. Не прямой взгляд, как в прошлый раз, а словно бы кто-то издалека обратил на меня внимание. И вроде оно было поверхностным, равнодушным, но меня все равно покоробило, прежде всего, от эмоций, чувствовавшихся в нем. Будто кто-то взглянул на меня, прикинул, гожусь я в пищу или нет. И, сделав для себя какой-то вывод, отвернулся. «Неприятно, знаете ли, считать себя венцом творения, а потом узнать, что для кого-то ты просто пища, которой еще и побрезговали». Я еще раз сделал себе пометку позвонить Тихомирову. «Что-то творилось в этих краях. Нечто, может, и не связанное с демонами. Но чуйка буквально вопила, что это «ж» неспроста. И лучше пусть им занимаются специалисты. А я, вон, буду копать картошку». Тем более, пока я бродил по лесам, бардак, оставленный кабанами, уже убрали. Картошку, давленную и мятую, было принято решение закопать. Мешки и сетки собрали, чтобы предъявить их директору колхоза, вместе с фотографиями и видео. Благо, телефоны были у каждого, и теперь ничто не мешало начать работу. Поначалу на лес нет-нет да и косились, но постепенно втянулись и уже не отвлекались на посторонние дела. Мы с парнями, которым достались лопаты, быстро проходили ряд, подкапывая посадки, а идущие следом уже доставали клубни и складывали в мешки. Работа простая, не тяжелая физически, но монотонная и нудная. То, что надо, чтобы выбить лишние мысли из головы. Так что через пару часов о кабанах уже никто и не помнил. Разве что Егор совершенно правильно потребовал, чтобы машина пришла не только вечером, но и днем забрать собранное до обеда. Водила пофыркал, но деваться ему было некуда. Грузовик также был закреплен за нами, и, по идее, он должен был находиться тут с утра до ночи, а не возить урожай дачникам и селянам за денежку малую. Обед прошел без происшествий. Свежие продукты привезли еще вчера — Так что и завтрак, и обед были пусть и простыми, но вкусными и сытными. То, что нужно уставшим студентам. Да и не поняли бы меня, если бы я сказал кому-то про простоту. Советские люди были не избалованы разносолами, хотя книга о вкусной и здоровой пище утверждала обратное. Там только от оглавления можно слюной захлебнуться. Но исторически так сложилось, что обычные люди – в рюгу или там седло-барашка только в ней видели, а про разные фуагры да дифлаппе и не слыхали вовсе, не говоря уже про заморские том-ям, суши, сушими и прочую экзотику. Так что мясные щи, греча по-купечески, витаминный салат и компот считались вполне достойным обедом. Чего будем делать? Так получилось, что мы теперь сидели вместе с Егором и его компанией, что вызывало косые взгляды со стороны других старшекурсников, но высказывать претензии мне или ему не спешили. Титов пользовался заслуженным авторитетом, а обо мне ходили не самые хорошие слухи после того, как я вытер пол двумя старшаками. Я имею в виду с кабанами. Есть идеи? Я так понимаю, Коновалов съехал с темы? Я закинул в рот ложку гречки и запил компотом. Ожидаемо. «Он не то чтобы съехал», — поморщился Егор. «Типа передал директору колхоза, чтобы тот принял меры. Но сам видел, время к обеду, ни Артема, ни директора, ни кого-то еще. Если так пойдет, то к ночи никто ничего не сделает, а звери могут вернуться». Я с парнями пообщался, говорят, что кабаны — Обязательно вернуться туда, где нашли еду. Если наши столкнутся с ними, могут быть жертвы». «Согласен», — я допил компот. «Значит, будем действовать сами. Ты как к жареной кабаняти не относишься?» «Хочешь поохотиться на них?» Понятливо кивнул Титов. «Была такая мысль. Но у нас нет оружия. Даже если послать сейчас за ним охотников в город, приедут только завтра. Плюс...» нет лицензии я старый пират и не знаю текста лицензионного соглашения пошутил я но в виде непонимания в глазах окружающих отмахнулся забейте специфическая шутка программистов короче мысль такая я ночью сделаю на тропе засаду и попробую пару свинок добыть парни правильно говорят кабаны придут на жратву но если их напугать будут обходить это место стороной А мы свининой полакомимся. Была такая мысль, хмыкнул кто-то за столом. Вопрос опять же в оружии. Или ты с кем-то уже договорился? Нет, я пожал плечами. Но мне огнестрела не нужен. Ножа хватит. Я не собираюсь с секачом членом мериться. Прирежь поросёнок какого и ладно, спрыгнуть с дерева, ткнуть ножом и снова свалить. Дел par секунд. Быстро, надежно, безопасно. «Играть в героя я не собираюсь. Вообще предпочел бы не связываться, если бы другой выход был». «Я иду с тобой», — отрезал Титов. «Одному слишком опасно». «Егор, ты извини, конечно, но любой из вас мне будет только мешаться». Я не собирался подставлять других. Да и идея поохотиться пришла в голову спонтанно. «Погоди, послушай». «У меня специальная подготовка. Я владею техниками движения и могу спокойно забраться на дерево или вообще переместиться на верхнем ярусе. Меня тупо не достанут, даже если очень захотят. А вот у тебя такой подготовки нет. Значит, твой максимум — это залезть на дерево и слезть с него. Этого немало, но... Не знаю, что-то тут не так. Хрень какая-то творится. И лучше подстраховаться». «Я и сам буду на стрёме и чуть что — свалю». «Что ты имеешь в виду?» — удивился Титов. «Ты что-то знаешь?» «Скорее чувствую», — покачал головой я. «Понимаешь, я тренируюсь под эгидой 11-го управления, и мне доводилось сталкиваться с... Э, особыми случаями, так сказать. И сейчас у меня есть подозрение, что это один из них. Я, конечно, позвоню товарищам, Но не факт, что они тоже отреагируют, ну или сделают это достаточно быстро. Да и многое будет зависеть от того, что я увижу ночью. Поэтому еще раз. Я иду один, а вы ждете меня на базе. Ее тоже надо прикрыть на всякий случай. Парни неохотно согласились, признав мои аргументы убедительными. Егор только начал изучать техники, но без сатори процесс этот значительно затягивался, Так что он мне был не помощник. Об остальных и говорить нечего. Зато я снова свалил с картошки, занявшись созданием оружия. Нож — это замечательно. У меня целых три было с собой. Кроме парочки боевых, еще и стилет выкидуха, заныкан в потайном кармане. Но ни один из них для охоты не годился. Здесь бы рогатина подошла. Да где ж ее взять? Или... Я обратил внимание на Егорыча, ковыряющегося в своей кандейке. «Рогатина, говоришь!» — хмыкнул тот, ничуть не удивленный моей просьбой. «Никак, кабанов решил погонять!» «Ну, погонять — это громко сказано, но познакомиться поближе хотелось бы. Я не стал скрывать свои планы. Да и свининки жареной хочется». «И не боишься?» — хитро прищурился дед. «Боюсь, конечно». Я спокойно выдержал его взгляд. «Я ж не идиот!» «Но если все по уму сделать, то опасность будет минимальной. Сооружу засидку на дереве над тропой, возьму поросенка или подсвинка. Остальные разбегутся. Всем польза, а то сегодня ребят по траву нашли на дальнем конце поля. Свиньи начали подрывать кусты. Расповадятся, потом не прогонишь». «Так-то ну так!» -то Важно кивнул завхоз и, пару секунд подумав, махнул рукой. «Поехали! Заскочим в одно место! Если повезет, будет у тебя рогатина!» Ездил Егорыч на интересной машинке, именуемый «Мотороллер-муравей». Забавная зверюшка с кузовом, тремя колесами и мордой будто из семидесятых. Я такие видел в Азии, когда путешествовал по миру. На них гоняли моторикши, Но советский трудяга отличался от них, как суровый колхозник, отличается от хлипких индийских пейзан. В муравье чувствовалась надежность, да и с виду ему было уже много лет. При этом мотороллер был ухожен и, по всей видимости, ценим своим хозяином. С другой стороны, чего еще в деревне надо? Сам едет, груз везет, жрет мало. Идеальный транспорт для крестьянина. «Прыгай сзади!» мотнул головой завхоз. «Да за ручку держись, а то муравьишка у меня с норовом. Я ему двигатель поменял, новый поставил, сорок лошадей». «А гаишники разрешили?» Я с сомнением покосился на мотороллер, задаваясь вопросом, выдержит ли он. «Немноговато?» «В самый раз!» — заржал Егорыч. «Да не ссы! Я уж три года катаюсь, айцов у нас отродясь не бывало!» «Только участковый, Степаныч! Так и я не пацан, чтобы меня дергать! Поехали, а то не успеем до вечера!» И мы помчались. На удивление муравей бежал бодро, дорогу держал надежно, его даже на кочках не слишком колотило. А учитывая, что ехать пришлось по проселочным дорогам, это весомый плюс. Из минусов, все же мотороллер не слишком подходил для двух взрослых мужиков. Себя тоже во взрослые записал, тем более, что после инициации меня часто считали гораздо старше, чем я есть на самом деле. Путь наш лежал в поселок Матково, входящая в колхоз Сосновый, а точнее, в Матковскую МТС. Машинно-тракторная станция, располагающаяся там, обслуживала все окрестные колхозы, а их по берегам Ини хватало. Плюс железная дорога. Короче, места были обжитыми. На территории станции сновали люди, тарахтела техника, кто-то орал, кто-то матерился. Жизнь била ключом. И Егорыч идеально вписывался в нее, бодро подрулив к одному из корпусов, словно так и надо. Никто у нас даже ничего не спросил. И завхоз, заглушив двигатель, по-хозяйски стукнув пару раз в воротину, распахнул дверь, не дожидаясь ответа. «Иваныч, ты здесь?» С улицы внутри помещения, казалось, стоит тьма. Ха, надымил бесий сын!» «Егорыч, ты что ли?» Из глубины выглянул мужик лет пятидесяти, одетый в спецовку и фартук. «Здорово! Чего надо?» «Да вот! Заказчик как тебя привел!» Махнул мне рукой завхоз и двинулся к знакомому через цех, заставленный разным оборудованием. «Дело у него имеется неотложное!» «Семен, не спи!» «Да иду я!» Как-то раньше мне не доводилось бывать в таких местах, и я с интересом разглядывал разные станки, но не отставал, шагая следом за проводником. «Добрый день. Проблема у меня возникла. Нужна рогатина или что-то подобное, чтоб кабана выдержала». «Здорово, коль не шутишь». И Иваныч оказался крепким мужиком на пол головы меня выше, с ручищами толщиной с мое бедро, окладистой бородой и цепким взглядом. Именно так я себе кузнецов и представлял. Охотиться, стал быть, собрался. А чё ружьё? Или ты из этих, которые считают, что у дичи должны быть равные шансы? Я считаю, что выбор у дичи должен быть только как её готовить. хмыкнул я, оглядывая кузню, довольно современную, надо сказать, с пневмомолотами, индукционной печью, вытяжкой и прочей механизацией. Просто мне шестнадцать, огнестрел еще не дают. А на поле, где мы со студентами технаря картошку копаем, повадились кабаны ходить. Боюсь, может беда случится если эти две компании встретятся. Поэтому хочу засидку организовать, да поросенка добыть. И кабанов отпугну, и мясо будет». «А потянешь?» — смерил меня взглядом кузнец. «Думаешь, это так просто против кабана выйти с одним копьем?» Я от стаи отбивался и перебил ее. Я пожал плечами, сделанно равнодушным видом. Чего мне какие-то кабаны? Да и не собираюсь я с ними письками мериться. Засяду на дереве, возможности позволяют. Третий разряд у меня. Да ж так. В глазах Иваныча мелькнула искра интереса. Ну, тогда может быть, может быть. Да, можно попробовать. Есть у меня одна штука. Гляди. «А неплохо!» Я покрутил в руках наконечник рогатины. «Как я понимаю, самокованный? Хорошая работа!» Оружие действительно мне понравилось. Кованный прямой наконечник длиной в две ладони напоминал кинжал и заканчивался мощным перекрестием, призванным удержать зверя. Древко не просто вставлялось, но еще и крепилось двумя довольно длинными полосками стали с отверстиями под гвозди, Конструкция была простой и надёжной. То, что нужно для охоты, просто, надёжно, опасно. «Мне нравится!» Я представил, как наконечник входит в тело зверя. «Беру!» «Берёт он!» — хмыкнул кузнец. «А древко у тебя есть?» тот черенок от лопат не подойдёт. Надо надёжную деревяшку, чтобы выдержала натиск!» «Откуда?» Я пожал плечами. Я ж не знал, что придется на кабанов охотиться. А знаете что? У вас совершенно случайно какой трубы и стальной, подходящей по диаметру, не завалялось. Дури у меня хватает, а сталь-то надежнее дерево будет. Паракордом ее замотать и вообще шикарно получится. И скользить не будет, и удар весомее выйдет. Трубу, говоришь? Снова задумался кузнец и блеснул глазами. А знаешь, есть подходящий обрезок, но за это с тебя окорок. Люблю дичину, да под медовуху домашнюю. Договорились. Я пожал протянутую руку. Ну что, посмотрим трубу?